Глава 34 В столовой, как всегда, полно народа Кто-то уже завтракает, кто-то ждет своей очереди на раздаче еды. Люди переговариваются, смеются, слышится стук ложек о тарелки, звон посуды. Замечаю, как глаза Делайлы удивленно распахиваются. Не знаю, чего она ждала, но точно не этого. Девушка автоматически делает шаг назад но я ловлю ее за руку и адресую умоляющий взгляд. «Это еще хорошо, что мы у самого входа, и Изабелла со своего места пока не может нас видеть». Ди глубоко вздыхает и берет себя в руки. Кивает, давая понять, что не будет делать глупостей, но при этом освобождает свою ладонь от моих пальцев. Движение спокойное, но решительное. «Ладно, понял». Лишний раз не трогать. «Иди за мной, хорошо?» «Хорошо». Отвечает тихо, а я направляюсь прямиком к своему столу. Изабелла и Гай уже взяли подносы с едой и заняли свои места. Заметив меня первым, мальчик расплывается в улыбке. «Доброе утро!» Весело приветствует. «Доброе?» Тоже улыбаюсь. Потом отступаю в сторону, пропуская Ди. Присаживайся. О! -о, -о Гай удивленно моргает. Здравствуйте. Девушка бросает на меня вопросительный взгляд. Киваю. Здравствуй, отвечает негромко. И тебе доброе утро. Ядко высказывается, молчавшая до этого Изабелла, не сводя глаз с Дилайлы. Добрэ. С запинкой. Не знаю, специально или нет, но ее величеству хозяйки сектора нравится. Присаживайся. Повторяю, указывая на скамью. А я сейчас что-нибудь принесу. Хорошо. Дия все же приняла мои слова всерьез и старается смотреть в пол. Изабелла хмыкает. Делаю вид, что не замечаю. Ну и или что мне плевать. Пусть сама выберет вариант, который ей приятнее. Гай? «Это Дилайла. Говорю, как ни в чем не бывало. Делайла это Гай, мой брат. Приятно познакомиться», — кивает Ди. «И мне». Сверкает Гай глазами, полными любопытства. «Ешь!» — шикает на него Изабелла. Мальчик кривится, но в полемику не вступает, хотя по нему видно, что Ди его заинтересовала, и он был не прочь познакомиться поближе. «Отхожу от стола с опаской». Очень надеюсь на то, что Изабелла не будет говорить дела или гадости при сыне. А тащить девушку с собой к стойке значило бы привлечь к ней еще больше внимания. Нас и так многие одарили заинтересованными взглядами. Не сомневаюсь, Изабелла постаралась, чтобы статус «Ди» в этом месте стал известен всем и каждому. «Привет», — кивает мне Нина. «Все нормально?» спрашивает шепотом, бросив быстрый взгляд в сторону нашего стола. «Типа того», — бормочу. «Дай мне две порции чего-нибудь вкусного, а?» По лицу Нины видно, что она ожидала от меня большей откровенности, однако не спорит. «Есть пожелания?» — уточняет. «На свой вкус, ладно?» «Хочется добавить и побыстрее. С трудом борюсь с желанием». Обернуться, чтобы удостовериться, что уди рядом с Изабеллой. Все хорошо. Получаю поднос, благодарю Нину с улыбкой и отправляюсь обратно, стараясь не спешить и не привлекать к себе внимание. Но когда хочешь быстрее, получается, как всегда. «Доброе утречко!» — приветствует меня идущий навстречу Джордж. На его подносе пустые тарелки. Видимо, успел все съесть и торопиться за добавкой. «Доброе утро!» Киваю и сообщаю, прежде чем он спросит. «Синтезатор готов. После завтрака заскочу». «Мне кажется, или в его глазах досада?» «Хотел, чтобы я не успел?» «Ну да, ну да», — произносит свое коронное. И когда уже делаю шаг в сторону, чтобы его обойти, бросаю вдогонку. «А, девчонка, самый сок!» «Дай знать, когда надоест!» «Громко! Чертовски громко!» Те, кто еще не успел рассмотреть Ди, теперь с любопытством вытягивают шеи. «Блеск!» «Позволяю себе лишь на мгновение сцепить зубы, а потом расплываюсь в улыбке. Заметана, приятель!» «Обещаю!» И во внезапно наступившей тишине Делайла не может не слышать моих слов. Замечаю, как Изабелла довольно улыбается. Стоит ли говорить, что завтрак проходит ужасно? Дия просто сидит, глядя перед собой, и ничего не ест. Делаю вид, что не замечаю. А что я могу? Стану просить поесть, Изабелла воспримет это как заботу и будет права. А давайте ей понять, что Дилайла для меня что-то значит, последнее, что мне нужно. Через некоторое время она высказывается сама. «Нечего переводить продукты», — произносит холодно. «Ешь, что дали. Будь так любезна. К тому же тебе не повредит нарастить немного мяса. Совсем на вешалку похоже». Гай вскидывает голову. «Мом, ты чего?» «Ничего», — улыбается сыну. «Волнуюсь за нашу гостью». Пользуясь моментом, пока Изабелла испепеляет Дилайлу взглядом и осторожно кача головой, безмолвно прося брата не вмешиваться. В его глазах возмущение и непонимание. «Что-то неясно?» Не отстает от Ди Изабелла, потому как девушка по-прежнему не притрагивается к еде. «Да что ж такое?» «Я бы на твоем месте ее послушал». Вмешиваюсь, слегка касаясь плеча Дилайлы своим. «Она босс, я виднее», — добавляю весело. Мои слова действуют. Замечаю, как под столом одна рука Ди сжимается в кулак, но второй она тянется к вилке. «Спасибо», — произносит негромко, — «все очень вкусно». Учитывая, что она еще не попробовала ни кусочка, особенно вкусно. «Так-то лучше». Изабелла не упускает шанса оставить за собой последнее слово. И отстает только после того, как убеждается, что девушка начинает есть. «Ну так что?» На сей раз обращается ко мне. И голос «Добрый-добрый!» «Сегодня закончишь того робота?» «Думаю, да. Киваю». «Значит, завтра я могу приглашать сюда руководство?» «Кому-то явно не мешало бы притормозить». «Вообще-то, я думал переделать его и еще раз опробовать на руднике», — говорю. «Возможно, потребуются еще кое-какие доработки». Но Изабелла не намерена ждать. Даже в первоначальном варианте он выглядел впечатляюще. Заверяет. «Если ты что-то улучшишь, этого будет вполне достаточно для презентации». Ее глаза так и горят в предвкушении. Похоже, спорить сейчас не лучшая идея. «Ладно», — пожимаю плечами, — «за день уложусь. Назначай на завтра». Кивает, вид довольный. Мысленно она уже на пьедестале. Получает похвалу и награды от своего начальства. «Что касается твоей благоверной...» стоит вспомнить Ади, мечтательное выражение тут же покидает лицо Изабеллы. «Слышишь меня, милочка?» «Да, мэм. Изабелли нравится такое обращение. Улыбается. Пойдешь на кухню. Видишь вон ту женщину. Это мило. Она даст тебе работу. Помоешь что-нибудь, поможешь в чем нужно. Слушайся ее, как меня, поняла? И с этого дня есть будешь на кухне. Нечего отсвечивать. Поняла? Значит, привела сюда, показала всем, унизила. И хватит. Поняла. Та рука девушки, которая находится под столом, вне зоны видимости Изабеллы, все еще сжата в кулак. Да так, что костяшки побелели от напряжения. Вот и отлично. Изабелла промакивает губы салфеткой и отодвигает от себя поднос, собираясь покинуть столовую. Наконец-то! Алекс! Уже привстав, задерживается взглядом на мне. — Если что понадобится, сразу же звони. Виля зайдет за тобой через полчаса. — Позвоню, — обещаю. — Не беспокойся. — Вот и молодец. Изабелла выходит из-за стола. — А ты? — обращается к Гаю. «Идешь? Мам — Идешь? — Муам! Тут же возмущается мальчишка, показывая недоеденную булочку. — Я еще ем! Не ел он ее, а последние десять минут держал в руках, чтобы использовать как предлог остаться. Молочина сообразительный!» «Доедай!» дай, — милостиво разрешает мать. А потом марш делать уроки. Убеждается, что ее приказ ясен, и только после этого направляется к выходу, громко стуча каблуками. Руки по швам, спина прямая, как на параде. Поворачиваюсь в полоборота, провожая Изабеллу взглядом, чтобы убедиться, что она на самом деле ушла поэтому не вижу, а только слышу, как вилка Дилайлы с грохотом ударяется о тарелку. Морщусь, заметив пристальный взгляд одного из охранников с соседнего стола. — Не шуми, — прошу шепотом. — Пытаюсь, — отвечает так же тихо. — Ты мне расскажешь, что происходит? — вмешивается Гай, наблюдая за нашим тихим диалогом. Обводит столовую взглядом. — Я что, один тут что не понимаю? «Почему Джордж говорит гадости? Почему мама так себя ведет?» Смотрит на Ди и задает вопрос непосредственно ей. «Вы поссорились? Мама не хочет, чтобы вы встречались? Но раз она разрешила переехать сюда...» «Мы не встречаемся!» «Отрезай Ди! Мы...» «А вот это уже слишком! Не нужна Гаю циничная фраза «Мы не встречаемся, мы спим вместе!» Толкаю ее бедро ногой... Получаю злой взгляд, но предложение она все же не оканчивает. «Мама привыкнет», — говорю брату. Он задерживает на мне взгляд, закусывает губу, потом смотрит на соседний стол, откуда на нас, продолжая пялиться те, кто еще не закончил завтракать. Затем с деловым видом начинает что-то печатать в коммуникаторе. «Вечером поговорим. Тем временем, — говорю, — дела или тихо, — я поняла». Ну, хоть не спорит. Запястье вибрирует. Мне на ком падает сообщение. Приподнимаю брови, прочтя имя отправителя. Гай. Ты ее любишь, а маме наврал, что нет? Усмехаюсь. Вот же юный конспиратор. Только не проверяет ли Изабелла его переписку. Ничего не пишу в ответ, просто киваю. Гай снова колдует над своим коммуникатором, а затем вытягивает руку так, чтобы мне был виден экран с надписью на нем, все сообщения удалены. Заговорщически подмигиваю. Обожаю этого парня. Замечаю, как Нина поднимается со своего места и направляется к нам. Слежу за ее перемещением по залу. Мама сказала тебя забрать. Подходит, кладет ладонь Ди на плечо. Та вздрагивает от прикосновения, потом послушно поднимается. Тоже встаю? подхватываю нину подругу она удивленно распахивает глаза вы свилли мне должны шепчу осторожно кивает не отрицая присмотри за ней ладно отвечает одними губами обещаю не знаю можно ли верить здесь чьим- то обещаниям, но так мне спокойнее пятилап готов еще в первой половине дня но предпочитаю остаться на складе до вечера. Во-первых, Ди не выпустят с кухни, а Изабеллу видеть не хочу. Во-вторых, незачем терять время, поэтому занимаюсь подсчетом оставшихся материалов, чтобы наметить дальнейший план работ и прикинуть, сколько помощников мне понадобится. Вилли пару раз с надеждой интересуется, когда я закончу, но затем отстает... И не мешает, смирившись с тем, что на обед мы снова не попадем. Возвращаемся к ужину. «Ну как?» — в первую очередь спрашивает Изабелла. «Все готово». Ее губы растягиваются в ликующей улыбке. «Алекс, ты просто молодец!» «Ну да, ну да», — как сказал бы Джордж. Игнорируя похвалу». «Руководство приедет?» — спрашиваю. «Разумеется». Завтра к одиннадцати часам будут здесь. Очень хотят с тобой познакомиться. Напрягаюсь. Со мной? Не с моим роботом. Изобретатель не менее важен, чем изобретение. Изрекает многозначительно. Отчего мне становится не по себе. Бросаю взгляд на брата, молча прислушивающегося к нашему разговору. Гай, не хочешь взять себе булочку к чаю? Интересуюсь. Мам? «Иди, иди», — разрешает Изабелла. «Не торопись, бери, что понравится». Мальчик пожимает плечами и встает. Бросает в нашу сторону настороженный взгляд, но уходит, куда велено. Ясное дело, прекрасно понял, что дело не в булках. Изабелла складывает на столе руки, одна на другую, и наклоняется вперед, сокращая расстояние между нами. «И как это понимать?» В голосе явное неудовольствие. «Изобретатель не менее важен, чем изобретение?» Повторяю ее предыдущую фразу. «А твои наниматели в курсе, что в условия сделки входит и мой отлет с Пандоры?» «Ну, разумеется!» отвечает слишком быстро, что мне не нравится еще больше. «В самом деле?» Не отвожу взгляда, смотрю прямо в глаза. «В самом деле?» И не думает отступаться от своих слов, Изабелла. Если не веришь, можешь спросить завтра у них сам. Все согласились, что при успешном выполнении работы мы отпустим рабочих, предварительно воспользовавшись средством для чистки их памяти. Препарат? Что? Приподнимает брови. Не понимает. Препарат. Продолжаю настаивать. Какой препарат вы собираетесь использовать? Слайтекс. Отвечает без запинки. Его действия тоже обсудили. На всех он действует по-разному. У одних стирает всю память, у других последние несколько лет. Иногда какие-то обрывки восстанавливаются, но и то у 2% людей не более. Тебя устраивает такой ответ? Недовольна моей дотошностью, но пытается продемонстрировать чудеса терпения. Почти. Киваю. А что насчет меня? Мне тоже по плану подчистят файлы. Изабелла фыркает. Что за ерунда? Ты мой сын, и я хочу, чтобы ты запомнил встречу со мной. Склоняет голову на бок. Или ты сам хотел бы ее забыть? Меня? Гая? Гая, конечно же, нет. Качаю головой. Не хотел бы. Кроме того, это было бы неправильно. Продолжает, почувствовав, что я дал слабину. Наша сделка без подписей и печатей, она базируется лишь на доверии. Я тебе доверяю. Знаю, что если ты обещаешь, то никому не расскажешь о нашем местонахождении. Ведь так? Я могу тебе доверять? А я тебе спрашиваю прямо. Ты мой сын. Повторяет убежденно, протягивает руку и накрывает мою кисть своей ладонью. Я не предам собственного сына. Ты мне веришь? Что мне сказать? Безумно хочу верить. «Верю. Лгу. Последние недели я только и делаю, что вру. А ведь раньше старался никогда не лгать. Но твоя девчонка. Изабелла вспоминает о Делайле. Ты же понимаешь, она доверия не заслуживает. Ей также придется пройти процедуру стирания. Может оно и к лучшему. Хорошо бы, если бы Ди забыла Криса и всю прошлогоднюю историю на Новом Риме. Возможно, тогда она смогла бы быть счастливым. «Нет проблем», — пожимаю плечами, — «я абсолютно не против». «Эй, ну вы все?» — доносится у меня из-за плеча голос Гая. «Я есть хочу!» Изабелла смеется. «Ну вот», — шутливо ругает меня, — «придумал не весь что, а твой брат не может нормально поужинать». «Иди сюда, малыш, мы закончили!» «Я не малыш», — ворчит Гай. «А зачем тебе три булки? Нельзя столько сладкого!» «Мам, ну ты ж сама сказала!» «Нет, только одну! Ну, мам!» Отворачиваюсь от них, рассматриваю людей за столами. Они общаются, улыбаются друг другу. Их не заботят, что совсем рядом сотни рабов дышат синей пылью. Глупые мысли. Каждый живет как умеет. Ди приходит через полтора часа после окончания ужина. Заставили убирать посуду. Мила, в восторге. Такое подспорье. Мне совсем не улыбается мысль, что дела или приходится бродить одной по коридорам, но понимаю, что мое невнимание обезопасит ее куда больше. В конце концов, Изабелла четко обозначила положение девушки в этом месте. Игрушка сына. Трогать нельзя. Копаюсь в компьютере, продолжая начатые сегодня расчеты. Но стоит двери открыться, тут же все бросаю. Дия прикрывает за собой дверь и прижимается к ней спиной. Стоит и смотрит на меня, не произнося ни слова. — Все в порядке? — спрашиваю осторожно. «Почему твоя мать называет тебя Алексом?» «Ожидаю чего угодно, но точно не такого вопроса». «Потому что это мое имя», — сознаюсь. «Ди, я врать не хочу и не буду. Но, вернее, интерпретация Изабеллы. Уточняю. Теперь девушка смотрит на меня так, будто я отвратительное насекомое на ее коленке. Ужас и отвращение». «То есть Тайлер — не твое настоящее имя?» «Ты врал с самого начала?» «А, вот она о чем подумала». Морщусь. «Приврал». «Признаю, почти соединяю большой и указательный пальцы, оставляя крохотный зазор». «Чуть-чуть». Ди по-прежнему смотрит враждебно. Вздыхаю. Продолжаю серьезно. «Тайлер» — не имя. «Тайлер» — моя фамилия. «Меня зовут Александр Тайлер». «Вот сейчас...» Ее глаза становятся по-настоящему огромными. «Александр Тайлер младший», добавляю, «зачем-то». Повисает напряженное молчание. Жду реакции. «Ну, пусть ударит меня, что ли, чем так стоять». «Господи!» Наконец выдыхает, сползает спиной по двери, закрыв ладонями лицо. «Я обсуждала с тобой весь во имя любви». Спрашивала о Миранде Морган, думая, что она всего лишь твой преподаватель. Гос... Господи! Да, неловко получилось. Чтобы перестать возвышаться над Ди, тоже сажусь на пол, но на расстоянии. Сгибаю ноги в коленях и опираюсь спиной о край кровати. Она моя мать. Подтверждаю. Но я отвечал тебе правду, независимо от этого. Дилайла убирает руки от лица. Скидывает голову. «Мы обсуждали картину о смерти твоего отца, как какой-то порнофильм!» Восклицает обвинительно. «Ну, на самом деле месть во имя любви вовсе не порно. Создатели обозначили сей шедевр «драма-эротика». Именно так, через запятую. «Бра!» «Тебе сейчас стыдно или ты меня в этом обвиняешь?» Спрашиваю спокойно. Кровь приливает к ее щекам. «Иди!» Резко отворачивается, кусает губы. Смотрю на ее профиль. Красивая. Даже сейчас, когда одновременно зла и испугана. «Почему ты соврал?» «В общем-то, я не врал». Дилайла вновь поворачивается ко мне. «Взгляд гневный». «Не врал». Повторяю. «В всей и правда зовут меня Тайлер. На Ландоре много Тайлеров». Это частое имя. Кто не знает, чей я сын, считаешь, что у меня просто распространенное имя. Кто знает? Им тем более, какая разница, Тайлер и Тайлер. А твой отец так и не попросил у меня документы. Попросил бы, я бы их ему отдал, настоящие. Но какой смысл был объявлять, что я родственник Рикарда Тайлера и Миранды Морган, когда мы уже убежали с Ландора? Чтобы твой отец посидел раньше времени, это ничего бы не изменило. Хмыкаю. Не думаю, что он не набросился бы на меня с кулаками, если бы знал, где у меня фамилия, а где имя. Ди хмурится. «Он на тебя набросился?» «Не верит». «Так», — отмахиваюсь. «Чуть-чуть приложил». Уже жалею, что ляпнул. «Он не говорил». Качаю головой. «Не о чем говорить. Он там, а я здесь. Поэтому я его понимаю». Ди снова кусает губы но глаз не отводит, наоборот смотрит пристально. Должно быть, раздумывает, в чем я еще соврал. «Я тебе не врал», — отвечаю на невысказанный вопрос. «Единственный раз вчера, когда сказал, что угрожаю твоей семье». Судя по ее лицу, не похоже, что Дилайла мне верит. «Зачем ты притащил меня сюда?» — спрашивает требовательно. «К чему эта благотворительность?» Мы виделись неделю назад. Ты сказал ждать, и я ждала. Что изменилось? <свык> я же обещал не врать, верно? Мне написала Мэг. Что? Ди даже бледнеет. Мэк написала и передала мне записку. Девушка вся подбирается, как кошка перед прыжком. Я могу видеть эту записку? Нет, я спустил ее в унитаз. «Как удобно!» «А ты хотела бы, чтобы она попала в руки-ка «Интересуюсь язвительно». «Ладно, ты прав», — признает. «Извини, ты скажешь мне, что было в той записке?» «Пожимаю плечами». «Да, пожалуйста». Мэг написала, что если я под любым предлогом не заберу тебя оттуда, или твой отец и брат угробят себя, защищают твою честь, или ты сама себя порешишь. В глазах Дилайлы неподдельный ужас. И что-то еще? Стыд? Она так написала? Обреченная. Да. Что еще? Рассказала про прошлогоднюю историю на Новом Риме. Про Криса. Ди отшатывается от меня. С глухим звуком ударяясь лопатками о дверь за спиной. Она не могла. Угу. Соглашаюсь чувствуя, как накатывает усталость. Сколько можно оправдываться в самом-то деле? Она не могла. Я достал сыворотку правды и допросил ее, а про письмо придумал. Поднимаюсь с пола, дергаю покрывало с кровати. Мы все выяснили. А теперь давай спать. С ног валюсь. Ди тоже встает, обнимает себя руками, держится на расстоянии. Значит... «Это она попросила меня вытащить?» «Да». Расстилаю на полу одеяло. «Почему так?» «Импровизировал». Бурчу. Плюхуясь на свое самодельное лежбище, начинаю разуваться. В душ я уже сходил, пока дожидался Ди. Так что можно спать. Стягиваю футболку через голову, берусь за ремень брюк. «Свет выключи, прошу. Я хочу снять штаны». Делайла подходит ближе, теперь руки сложены на груди. Снимай так, если не терпится. Ты обещал ответить на все мои вопросы. Ясно, стриптиз показывать можно, трогать нельзя. Хорошо, когда все понятно. В наших отношениях явно наметился прогресс. Тем не менее, оставляю штаны на месте, ложусь на спину, заложив руки за голову. Спрашивай. Разрешаю уставившись в серый потолок. «Что за сделка с Изабеллой?» «Я делаю роботов, она освобождает рабов. Для безопасности стирает всем память, но отпускает живыми». «Это сработает?» «Не знаю». «Продолжаю изучать потолок». «Она не лжет?» «Не знаю». «Ты ей веришь?» «Я не знаю». Повторяю в третий раз. Перекатываюсь на бок, подставляю под голову согнутую в локте руку. Ди. Чего ты от меня хочешь? Я хочу ей верить, но не знаю, можно ли. Поэтому пока так. Это лучший вариант из всех. Делайла садится на край кровати. Достаточно близко от меня. Ну надо же. Ты понимаешь, что она ненормальная? Спрашивает без обиняков. Не отвожу взгляда. Киваю. Понимаю. Но очень хочу верить, что не настолько, как кажется на первый взгляд. «Давай спать, а?» «Прошу». «Давай». На этот раз соглашается, встает, выключает свет. «Я тоже очень хочу тебе верить». Произносит уже в темноте. «Я тоже не может. Она об этом?» «Спокойной ночи», — говорю, наконец избавляясь от одних брюк и на ощупь надевая другие. «Пижамные». «Спокойный», — отзывается Ди, и тоже шуршит одеждой.